Тимо, серый туман до моего очи цеп pad, я слегка придавил его в падении. Леонид, крейзи помогает мне встать, криво улыбается. Ну вот, считай, провалис. Вокруг туманное ничто, лишь плотный грунт под ногами, лишь мычатели и туман, даже вил в чистом виде. Что это, спрашиваю я, поднимая пата? Тот возмущенно сопит, отряхивается. «Это пауза», — отвечает Крейзи. «Сейчас храму нужно время для сборки. Ничего, теперь все в порядке. А войти? Ты говорила о каком-то тесте для дайверов?» Крейзи кивает. «Да, ну, на самом-то деле все очень просто, Леонид. Пройдем, вдвоем, но пройдем!» Я смотрю на Нике. Пулемет она по-прежнему держит на изготовку. «Я тоже не спускаю палец с курка». Болезрее оружие Ники, говорю я. У неё сильный взгляд. Очень сильный и собранный, тих, уверен стрелок. Конечно. Я не хочу, чтобы тебе пришла в голову мысль пройти в храм одной. Лёня, успокойся, быстро говорит Crazy вйти, сможешь ли ж дайвер. Ники слабо улыбается. Дик, очнейсь. Только и говорю я: "Вспомни, как она спускалась по канату. Она дайвер, crazy. Такой же дайвер, как я или ты". Никто не клоняется, кладёт оружие на землю, поднимает руки: "Ребята, я не собираюсь в вас стрелять. У нас одна цель". Я вижу, как расширяются глаза Пата, как его начинает бить дрожь, и я понимаю, о чём он подумал. Да, неприятно, наверное. уже считать её другом а может быть слегка по-детски влюбиться и понять что другом был враг тёмный дайвер все вы ошибаетесь тихо говорит нике крайзи сегодня ту году Но вот он нацеливает свою винтовку на девушку ты дайвер говорю я да как и вы двое и что это основание меня убить тогда убивайте мы переглядываемся и тут я слышу рядом знакомый чмок успеваю вывернуть ствол ракета мята и пущенная патом ракета уходит в туман прекрати она мой комп подожгла со слезами кричит пата она она ником п ему сейчас жалок он самого себя готов сейчас расстрелять свою симпатию к нике благодарный за помощь привязанность те минуты когда он висел на ней обмирая одновременно от высоты и от женского тела под руками пад не спеши с действиями никогда не спеши говорю я и в этот миг всё переворачивается проблеск света туман расходится И среди нас появляется император. Он медлит долго, очень долго, словно порождён не программой, в которую заложено было лишь убивать, а осматривается, совсем по-человечески поворачивая голову. А крейзи Тосс, состановившимся взглядом отступает на шаг. Этого не может быть. Очевидно, Микеус наклоняется с оружием, она за спиной императора и тот её не видит, но на это нужно время, глубина на глубину. Я не твой, я дёрнулся, нашарил на столе мышь. Движение, которое отслеживается с комбинезоном это удобнее, но мышь всё равно быстрее. Кто вы? ровным голосом спросил император, который не умел говорить. И крейзи тоссёр нажал на спускок. Лезвия вылетели из винтовки серебристой лентой и мгновенно отсекли неуязвимому императору левую руку. Либо он прорвался к нам почти мертвым, либо был неуязвим лишь на своей территории. Впрочем, его боевые способности сохранились. Вспышка, Крейзи на глазах чернеет, потом винтовка. Целое невредимое падает из рассыпавшихся пеплом рук. Пад. Пад. Я тебе говорил, что никогда нельзя спешить с действиями. Так вот, я ошибся. Перекрести прицел на навесок. Император будто почувствовал, рывком сместился в сторону, схватил уцелевшей рукой патро и заслонился мочишкой, и из обрубках листала кровь. Лицо императора стремительно побелело. Самообучающаяся программа. "То я спросил император". И я понял, Что сейчас нервы не выдержат у меня.